Вид у него был действительно странный. Его сюрток был весь в грязи, на рукавах проступали какие-то зеленые пятна, волосы были всклокочены и показались мне посидевшими от пыли или от того, что они за это время выцвели. Лицо его было мертвенно-бледно, на подбородке виднелся темный, едва затянувшийся рубец, Глаза дико блуждали, как у человека, перенесшего тяжкие страдания. С минуту он постоял в дверях, как будто ослепленный светом, затем, прихрамывая, вошел в комнату. Так хромают бродяги, когда натрут ноги, мы все вжидающе смотрели на него. Не произнося ни слова, он заковылял к столу и протянул руку к бутылке. Редактор налил шампанского и пододвинул ему бокал. Он осушил бокал залпом, и ему, казалось, стало лучше. Он обвел взглядом стол, и на лице его мелькнуло подобие обычной улыбки. — Что с вами случилось? — спросил доктор. — Путешественник по времени. Казалось, не слышал вопроса. — Не беспокойтесь, — сказал он, запинаясь. — Все в порядке. Он замолчал и снова протянул бокал, затем выпил его, как и прежде, залпом. Все хорошо. Глаза его заблестели, на щеках показался слабый румянец, он взглянул на нас с одобрением и два раза прошелся из угла в угол теплой и уютной комнаты. Потом заговорил, запинаясь и как будто с трудом подыскивая слова. «Я пойду приму в ванну» и переоденусь, а затем вернулся, и все вам расскажу. Оставьте мне только кусочек баранины, я смертельно хочу мяса. Он взглянул на редактора, который редко бывал в его доме, и поздоровался с ним. Редактор что-то спросил у него. — Дайте мне только одну минуту, и я вам отвечу, — сказал путешественник по времени. — Видите, в каком я виде, но через минуту все будет в порядке. Он поставил бокал на стол и направился к двери. Я снова обратил внимание на его хромоту и на глухой звук его шагов. Привстав со стула как раз в том мгновении, когда он выходил из комнаты, я поглядел на его ноги. На них не было ничего, кроме изорванных и окровавленных носков. Дверь закрылась. Я хотел его догнать, но вспомнил, как он ненавидит лишнюю суету. Несколько минут я не мог собраться с мыслями. «Странное поведение знаменитого ученого!» — услышал я голос редактора, который по привычке мыслил всегда в форме газетных заголовков. Эти слова вернули меня к ярко освещенному обеденному столу. «В чем дело?» — спросил журналист. — Что он, разыгрывает из себя бродягу, что ли? — Ничего не понимаю. Я встретился взглядом с психологом и на его лице прочел отражение собственных мыслей. Я подумал о путешествии по времени я о самом путешественнике, ковылявшем теперь наверх по лестнице. Кажется, никто, кроме меня, не заметил его хромоты. Первым опомнился доктор, — Он позвонил, путешественник по времени не любил, чтобы прислуга находилась в комнате во время обеда, и велел подать следующее блюдо. Проворчав что-то себе под нос, редактор принялся орудовать ножом и вилкой, и молчаливый гость последовал его примеру. Все снова принялись за еду. Некоторое время разговор состоял из одних удивленных восклицаний, перемежавшихся молчанием. Любопытство редактора достигло предела. — Не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы нищенством? — начал он снова. — Или с ним случилось то же самое, что с Навуходоносором? — Я убежден, что это имеет какое-то отношение к машине времени, — сказал я, и стал продолжать рассказ о нашей предыдущей встрече с того места, где остановился психолог. Новые гости слушали с явным недоверием. Редактор принялся возражать. — Хорошенькое путешествие по времени! — воскликнул он. Подумайте только! Не может же человек покрыться пылью только потому, что он запутался в своем парадоксе!